Глава 18. Реми. Оставшись в одиночестве, я какое-то время не понимаю, куда себя деть, будто в конец разучилась строить планы на день, отличные от безвылазного просиживания задницы в запертой на ключ спальни. Мильфей несомненно, поднимает настроение, но не превращаться же в нелюдимую жируху. Поднимаюсь к себе и напряженно выдыхаю через рот, когда беру в руки айфон. На дисплее сотни уведомлений о новых сообщениях в месседжерах и соцсетях. Я удивленно хлопаю ресницами. «Стивен не читал переписки?» «Неужели?» Ощущая, как лицо заливается румянцем стыда при мысли, что старший брат моего фиктивного мужа листал фотогалерею. «Там ведь такое!» До боли зажмуриваюсь и падаю спиной на кровать, чертыхаясь и проклиная все на свете. Интимные фото и видео последнее, что я хотела бы показать посторонним людям, а уж тем более Стивену Картеру. Айфон вибрирует у меня в ладони, и я кое-как нахожу в себе силы сесть и открыть чаты с подругами. Реми, ты где? Реми, мы переживаем, твой отец толком ничего не говорит. Реми, какого хрена ты молчишь, я же вижу, ты в сети. Если это шутка, то она слишком затянулась. Да уж. Шутка на миллион долларов. Точнее, на 170 миллионов долларов. Захожу в чат с двумя моими лучшими подругами и начинаю набирать сообщения. «Привет, девчонки, простите, что пропала, Можем встретиться сегодня в Galaxy Mall? Я ужасно скучала и все это время не имела возможности вам написать или позвонить. На меня мгновенно обрушивается вся ярость вселенной в виде голосовых сообщений от Алекс и Эвери. Слушаю, смеюсь и содрогаюсь. Включаю записи, виновато отвечаю, хотя, собственно, вины моей случившемся нет». В течение нескольких минут мы оговариваем время и место встречи. Натягиваю джинсы и белую футболку, собираю волосы в конский хвост и выпускаю несколько тонких прядей у лица. Теперь остается самое сложное — понять, кому обратиться, чтобы меня довезли до торгового центра. Внизу приходится попетлять по дому, прежде чем я наконец-то натыкаюсь на Марию, надраивающую пол в просторной библиотеке, о существовании которой я до сей поры даже не подозревала. Слава Богу, вот ты где, Реми, что-то случилось? В ее темно-карих глазах мгновенно вспыхивает надрессированная тревога. Ничего, выдохни, я нервно хмыкаю. Где мне найти начальника охраны или кого-то такого, кто тут решает вопросы с моим перемещением по Бостону? О, -о, -о, -о, О! Мария шумно выдыхает. Это Тим. Он, скорее всего, в служебной комнате, я провожу. Она фиксирует массивную швабру в квадратном контейнере, стягивает перчатки и вытирает ладони салфеткой. К нему можно обращаться по всем вопросам, пока мистера Картера нет дома. «Супер!» — я выдаю кривоватую улыбку, поглядывая на часы на дисплее смартфона. Мы проходим мимо двери в кабинет, где состоялась злосчастная брачная церемония, минуем столовую и гостиную и сворачиваем в сторону кухни. Мария стучит в комнату охраны, и оттуда раздается басовитое «Входите». Горничная только-только открывает рот, как я, шагаю вперед, стараясь не показывать свой шок при виде начальника охраны, больше похожего на темнокожего боксера-супертяжа. «Привет, Тим. Стивен сказал, что мне разрешено перемещаться по городу». «Да, мэм». «Господи». Поперхнувшись от очередного неуместного обращения, откашливаюсь. «Можно просто реми?» «Нет, мэм». Мария позади меня сдавленно хихикает. «Ладно, проехали. В общем, мне нужно попасть в Galaxy Мол. Тим опускает глаза в ежедневник, а его брови демонстрируют активную работу мозга. Теперь уже на смех пробивает меня, и приходится крепко сжать губы. «Можем назначить поездку на завтрашний полдень?» э, -э нет, ты не понял. Мне нужно туда сейчас». «Простите, мэм, но график поездок согласовывается за сутки». «С кем согласовывается? С президентом?» От раздражения закатываю глаза. «Нет, с мистером Картером». Тим как будто даже не понимает моего глуповатого юмора. «Это всего лишь поездка в дурацкий торговый центр на пару часов». Тим остается неприступным и безмолвным, одним взглядом демонстрируя непоколебимость установленных правил. «Я тяжело вздыхаю и примирительно уточняю». «Можешь позвонить мистеру Картеру прямо сейчас и согласовать? Я неделю просидела в заперти и очень хочу выбраться в люди. Пожалуйста, Тим». Громила несколько секунд колеблется, но, видимо, мои мольбы что-то задели в его бессердечной натуре. Он выуживает смартфон из нагрудного кармана темно-серого пиджака, тычет массивными пальцами в экран, и я положительно удивляюсь его меткости, прикладывает гаджет к уху и смиренно вслушивается в длинные гудки» наконец стивен решает ответить на входящий звонок и лицо тима необъяснимо преображается добрый день мистер картер нет все в порядке э -э -э миссис картер хочет выехать в город сегодня вы просили согласовывать все передвижения заранее но она пришла ко мне пять минут назад и очень очень настойчиво да в торговый центр на два часа да сэр понял извините за беспокойство итак Тим снова пускает в ход свои брови, и мне стоит титанического труда, чтобы сохранить приличное выражение лица. Мистер Картер одобрил поездку, но если у вас есть планы и на завтра, сообщите сейчас, чтобы я внес их в график. Не знаю, я как-то не привыкла. Растерянно моргаю. И теперь уже Тим смотрит на меня как на туповатую малолетку. Мэм, вы можете зарезервировать несколько часов просто на всякий случай. А, -а, -а о, о, точно бью себя ладонью по лбу. «Тогда ставь на полдень часа на три». Тим кивает и что-то вписывает в ежедневник. «Машину подадут через пятнадцать минут». «Спасибо, ты душка». Стремительно покидаю кабинет, будучи уверенной, что этот гигант окончательно зачислил меня в список идиоток.